Глава 32. День 12. Резко примяв рукой край своего гамака, я увидела дикую, уже сидящую на своей ветке и смотрящую в моем направлении. Наши бессонные взгляды встретились. Не чокнулась. Сразу же присвоила себе право первенства на озвучивание этого вопроса она. Нет, а ты? И я нет. Классно. Отпустив край гамака, я резко села и потянулась к основанию своей ветки. Где-то в лесу запела полукрикливым голосом, будто сошедшая с ума птица. В предрассветных сумерках ее голос звучал устрашающе, но не так устрашающе, как звучало ритуальное пение люминесценов. По моей коже пробежались мурашки. Усевшись притык к широкому стволу, спашившего нас этой ночью сонного дерева, я с облегчением выдохнула. Ночь сходила на нет, чернота обещала скоро вытесниться серостью, после чего мы сможем пройти через лес. Ведь прежде могли, значит. Раз раньше могли, значит и сейчас можем. Я резко замерла, внезапно нащупав в своей душе странное чувство. Что это? Страх? Я что же? Как и остальные обитатели падока, теперь буду шарахаться от одного только упоминания о темном лесе? Нет, так нельзя. Но так похоже есть. Я поспешно сжала дрожащие кулаки. Очевидно, с этим придется что-то делать. Оставлять просто так нельзя. Сегодня по пути в лагерь мы встретимся с люминесценом. Хотя бы с одним. Обязательно должны встретиться, как обычно. И при этой встрече я обязательно пойму, что не боюсь эту тварь. Потому что я для нее являюсь слепой точкой. Почему я ей являюсь? Почему ею является Дикая? В позапрошлую ночь, когда мы в первый раз застряли в этом лесу на ночь, голубоватые огоньки исходили именно со стороны озера. «Выходят источники того свечения люминесцены, начала рассуждать вслух дикая. «Стоп. Ты хочешь сказать, что в предыдущий раз поняла, что что-то происходило именно у озера, и поэтому подстроила эту ночевку? Логику твою, видимо, тоже немного отморозила в твоей криокапсуле». «Ау!» — охотница пощелкала пальцами перед моими глазами. «Как я смогла бы подстроить нападение на нас стаи волков?» «Я повела нас на озеро, со слабой надеждой найти здесь что-нибудь, что могло бы объяснить мне происшествие, свидетелями которого мы стали во время нашей первой ночевки в темном лесу. Сегодняшняя же ночевка организовалась сама. Счастливая случайность». «Счастливая?» «Мы могли стать жертвами. Возможно, я даже посидела за эту ночь. Но из-за краски на моих волосах этого не видно. Мысли шире. Да я знаю, о чем ты». Я неосознанно до боли прикусила нижнюю губу. Судя по тому, как методично они проводили ритуал, эти существа разумны. Едва ли сухопутные, безжаберные существа могут быть способны задерживать дыхание под водой на целый час. Хотя такой вариант, конечно, может присутствовать, но я бы на него не ставила. Они зашли в явно искусственно светящееся озеро и пропали в нем на целый час, из чего рождается вопрос, куда они уходили. «Ведь если они уходили, значит, есть какой-то проход». Брови дикой сдвинулись на переносице. «Нам необходимо проверить. А если проход открывается только по ночам? Тогда нам будет сложнее. А если для открытия прохода необходимо принести жертву? Я еще не договорила это предложение, как по моей коже побежали неприятные мурашки, и на спине ощутился неподдельный холод. Тогда нам будет еще сложнее». Я только открыла рот, чтобы выдать еще одно неприятное предположение, но дикая сразу же оборвала меня. Давай без устрашающих вариантов, окей? Будем строить догадки на основе того, что выясним, а не на том, чего готовы бояться. Плавать ты вроде как умеешь. Ныряешь хорошо? Мы решили заходить в озеро подальше от того места, где люминесценами совершалась жертва приношения блуждающего. Раздевшись до нижнего белья, на плоских валунах мы уже несколько секунд как молча стояли и гипнотизировали прозрачную водную гладь. Рассветные оранжевые лучи солнца вот-вот обещали соскользнуть с макушек деревьев в озеро, где-то в небе заливалась стрелью ранняя пташка. Почесав правую голень левой ногой, я вздохнула. Это может быть небезопасно уже только потому, что в озеро явно попала кровь блуждающего. Люминесцены покрывали себя ею перед заходом в воду. Заразиться можно только в случае укуса блуждающего. Даже если тебе в рот попадет, его кровь не заразишься. А в этом случае его кровь смешалась с водой, считай, что растворилась незаразна. Она немного помолчала: Вон, смотри, в центре рыбы спокойно плещется. Не всплыла брюхом кверху. А прямо над нами головастики копошатся, и водомерки бегают по воде. Значит, вода живая. И потом вспомни, что две ночи назад мы уже слышали ритуальное пение люминесценов со стороны этого самого озера. Похоже, что люминесцены здесь регулярно занимаются жертвоприношениями. А это значит, что мы уже плавали в озере, в котором растворилась кровь блуждающего. В ту ночь мы не слышали воплей блуждающего. Может, тогда жертвоприношения не было? Давай размышлять логически. Мы все равно нырнём. Не сегодня, так завтра. Просто жить спокойно не сможем, пока не выясним. Надежда уже застряла в нас, и она будет лишь разрастаться. Так лучше сделать все сейчас, чем мучиться еще долгие часы. С этими словами дикая ступила с камня в озеро и сразу же оказалась по колено в воде. Закатив глаза, я последовала ее примеру. Вода оказалась на удивление теплой. По коже, побежали мурашки. Первые приятные за прошедшие сутки. Отплыв от берега на пять метров, мы по очереди погрузились в воду с головой. Мы ныряли несколько раз в разных точках озера. Вода была прозрачной, и дно просматривалось отлично. Особенно хорошо стало, когда озеро коснулись первые солнечные лучи. Сначала мы ничего не нашли. Дно выглядело естественно. Белый песок стелился бугорками. Кое-где встречались разномерные камни и затонувшие ветки. Плавали шустрые стаи серо-голубых, черных и красных мальков. Редко замечалась более крупная рыба. Но при последнем нырянии Дикая, видимо, решила не только визуально изучить дно, но и тактильно. Она начала хаотично водить руками по дну, что мгновенно ухудшило видимость. Песок, поднимаясь с дна, полевыми тучами застилал с собой все доступное для обзора пространства. Но Дикая не останавливалась, и я решила подплыть к ней, чтобы предложить подняться на поверхность для обсуждения такой ослепляющей тактики. Я уже была рядом с ней, когда она вдруг что-то нашла. Стекло. Сначала я решила, что это похоже на стеклянное дно, но, оказавшись ближе, поняла, что мы нашли прожектор. Один из тех, из-за которых озеро светилось ночью. В течение следующих 30 минут мы нашли еще четыре прожектора. Все они были одинаковы, круглые диаметром в метр, Присыпанные песком и встроенные в отверделое дно таким образом, что не откопать. Мы ныряли уже больше получаса, так что начали выбиваться из сил и в итоге решили подплыть к берегу для обсуждения. Выпрыгнув на каменистую поверхность берега, мы сразу же оказались залитыми солнечным светом. «Это не просто прожекторы». Тяжело дыша, начала обсуждение увиденного Дикое. «Встроенные в дно. Не похоже на проход» как не похожие на природную конструкцию. Прожекторы, как и силовое поле, результат человеческой деятельности. Это очевидно. Дикая вдруг резко посмотрела на меня, словно получила удар током. «Что такое?» — напряженно поинтересовалась я. «Силовое поле?» «Нет, даже не думай. Это слишком опасно. Получить электрический разряд в воде — это фаталити». «Сама подумай, мы с тобой, как и вся местная фауна, плавали в озере» через которое проходит заряженное силовое поле. И ничего, все еще живы. Да, но мы не касаемся этой штуки. Соприкосновение, как ты помнишь, вызывает искры, значит, разряд. Я и не собираюсь касаться. Поле очень прозрачное. Даже на поверхности его сложно рассмотреть, а под водой это сделать будет вовсе невозможно. Не узнаем, пока не попробуем.